Я мчался по травянистой дорожке между заборами, мимо нелюбопытных кобыл в загонах, думая, что мои короткие январские каникулы со скоростным спуском на лыжах в штате должны же принести, наконец, практическую пользу. Обнаружилось, что сейчас в моих ногах гораздо больше мышц, чем тогда в июле. Когда я был здесь в последний раз, изгорать между хозяйством Оливера Ноллиса и пришедший в упадок очерлевской лечебницей была цельным тернистым рубежом. Теперь в ней были три или четыре широких пролома, перейти с одной стороны на другую было легко. Я продрался через первый попавшийся пролом и почти неосознанно заметил, что обветшание очерлеев не только приостановилось, но даже частично пошло вспять. Выросли новые ограды, По крышам прошлись руки ремонтников. Через заросшее чертополохом поле, где не было и духу Сент-Кастла, через пока еще не отремонтированные ворота, настежь распахнутые и висевшие на сломанных петлях, я побежал к строению конюшни. Пробравшись между грудами щебня и ржавого железа, я достиг, собственно, двора и обнаружил Джинни которая оглядывалась с рассеянным беспокойством, и мужчину с девушкой, что вопросительно смотрели на нее. Джинни увидала, что я бегу, и ее первое безотчетно радостное движение почти сразу сменилось тревогой. — Что такое? — спросила она. — Кобыла сбежала. — Сент-Кастл. — Ох, нет! Это был вопль отчаяния. Он может выскочить на дорогу. Она рванулась с места бегом, а я побежал за ней. Из двора от в обход их полуразвалившегося дома и дальше по короткой, заросшей бурьяном подъездной дорожке в грозный внешний мир, где любая машина без труда может убить лошадь. «Нам его никогда не поймать», — сказала Джинни, когда мы выбрались на дорогу. «Бежать бессмысленно». «Мы же даже не знаем, куда он побежал». Она была страшно расстроена. Слезы наполняли глаза и текли по щекам. «Где папа?» «Скорее всего, объезжает кругом в машине, смотрит. А Найджел в лэндровере». «Я слышала, как лошадь проскакала через очерлеев», — сказала она. «Я была в столе с жеребенком. Даже не думала» то есть я думала, должно быть, это кобыла. Перед нами на огромной скорости пронеслась машина, вплотную за ней еще две, по крайней мере, шестьдесят миль в час. Одна из них впритык обошла тяжелый грузовик с прицепом, который, должно быть, спешил на воскресенье в родное гнездо. При одной мысли о жеребце на месте такого побоища по коже буквально поползли мурашки. И тут я, наконец, начал верить в его неминуемую гибель. Один из этих груженных монстров наверняка его собьет. Он испугается посреди дороги, метнется в сторону, неуправляемый, безнадежно уязвимый. Пять миллионов фунтов станут причиной дорожного происшествия. «Свернем сюда», — сказал я, указывая влево. С той стороны с грохотом вынырнул мотоциклист. На лицо надвинут черный козырек. Едет слишком быстро, чтобы затормозить. Джинни резко мотнула головой. «Папа и Найджел поедут по дороге, но тут есть грунтовая тропа». Она махнула рукой наискось через трассу. «Он может просто наткнуться на нее, а там немного в гору, и даже если он не пойдет туда, так мы, по крайней мере, увидим его оттуда». «Оттуда видна дорога. Я там часто езжу». Не договорив, она опять бросилась бежать, а я старался держаться за ней. Ее лицо исказилось от напряжения, и я столько же сочувствовал ей, сколько боялся за лошадь. сен Кастл был застрахован, я самолично проверил полис, но престиж Оливера Ноллиса нет». Побег и гибель первого высококлассного жеребца, появившегося на его попечении, вряд ли послужат рекламой его будущему бизнесу. Грунтовая тропа была грязная, разъезженная и скользкая от недавнего дождя. Еще на ней было великое множество следов лошадиных копыт, одни свежие, другие старые и прикрытые поверх. На бегу я указал на них Дженни и спросил, задыхаясь, «Может ли она узнать среди них следы Сент-Кастла?» «Ох!» — она внезапно остановилась на полном ходу. «Да, конечно!» «Он не подкован. Кузнец вчера приходил. Папа сказал...» Она с сомнением рассматривала землю. «Он пока оставит его без подков, потому что собирается сделать под них кожаные вкладыши» я не прислушивалась. Она показала пальцем. «Наверное, это он. Вот эти новые отпечатки. Похожи на его следы, правда?» Она вновь бросилась бежать по тропе, теперь подстегиваемая надеждой так же, как ужасом. Ладненькая в джинсах, свитере и ботинках для верховой езды. После всего этого принудительного бега трусой. «Я бежал позади нее», Думая, что грязь все равно легко отмоется с ботинок, носков и штанин. Дорога резко пошла в гору и стала сужаться, теснимая ногами колючими кустами. Путаница отпечатков копыт бежала, вела все дальше и дальше. «Пожалуйста, будь там!» — молила Джинни. но «Ну, пожалуйста, будь там!» Ее ноги неутомимо двигались, как поршни. На лице застыло страдание. Муки юности, — подумал я, — такие настоящие, такие всепоглощающие, такие памятные. Тропа обогнула кусты и внезапно вынырнула на поляну, где по сторонам расквашенной колеи росла трава. И там стоял Сент-Кастл, вскинув голову, трепетными ноздрями втягивая ветер, коричневое с черным животное олицетворение силы и красоты и величия. Джинни в раз замерла и неистово вцепилась в мою руку. «Не двигайтесь!» — прошептала она. «Я сама! Стойте здесь! Не шевелитесь! Пожалуйста, не шевелитесь!» Я послушно кивнул, подчиняясь ее опыту. По виду жеребца было ясно, что он сорвется с места от легчайшего неосторожного движения. Его бока мелко дрожали. Ноги напряженно застыли, хвост беспокойно дергался вверх и вниз. Он перепуган, внезапно понял я. Он здесь не дома, растерян, не знает, куда бежать. Он никогда раньше не был на свободе, но его инстинкты еще дикие, еще противятся поимке. Лошади никогда по-настоящему не бывают укрощены, они только приучаются к неволе. Джинни направилась к нему, нарочно напевая в полголоса и держа руки ладонями кверху, предлагающим жестом, хотя ей нечего было предложить. — Ко мне, мой мальчик! — приговаривала она. — Иди ко мне, хороший мальчик, все хорошо, иди сюда. Конь наблюдал за ней, как будто никогда до этого не видел человека. Его тело неуловимо вздрагивало от страха. Веревка свисала с его ошейника, ее свободный конец свернулся на земле, и я задумался, сможет ли Джинни удержать жеребца, если поймает, когда Ленис со всей своей силой его не удержал. Джинни была уже в шаге от лошадиных ноздрей, протягивая раскрытую левую руку и медленно пододвигая правую ему под челюсть, добираясь до самого ошейника, а не до веревки. Ее голос превратился в успокаивающее мурлыканье, и мои напряженные мышцы стали расслабляться. Последнюю секунду Сент-Кастел свел все на нет. Он пронзительно взвизгнул, крутанулся, свалив Джинни на колени, сделал два скачка к густой полосе кустарников, вновь развернулся, прижал уши и, взяв с места в карьер, поскакал ко мне. За мной лежала открытая тропа вниз по склону холма, назад к мясорубке большой дороги. Боковым зрением я видел, как Джинни с безумным усилием старается подняться на ноги. Не думая особенно ни о чем, только, может быть, помня, что означает эта лошадь для ее семьи, я вместо того, чтобы отскочить, прыгнул навстречу жеребцу, попытался схватить его за ошейник, Промахнулся и вцепился в веревку. Он едва не вырвал мне руки из суставов и содрал всю кожу с ладоней. Он рывком опрокинул меня в грязь и втоптал в нее мои ноги. Я все равно обеими руками прирос к веревке, ударился о его плечо и коленом, и скорее с помощью веса, чем умения, оттянул его стропы в кусты. Фактически кусты сработали как якорь. Он не смог бы протащить меня через них, даже если бы я не тянул за веревку, а я неуклюже пытался зацепить ее за ветви потолще, чтобы выиграть в силе, и что-то у меня получалось. Сент-Кастел остановился посреди кустов, раздраженно приняв неизбежное, беспокойно дергая головой, дрожа, но больше не пытаясь удариться Паническое бегство. Из-за поворота тропы выбежала Джинни, и вид у нее был, если это возможно, еще более обезумевший. Когда она увидела меня, то споткнулась, чуть не упала и бросилась ко мне, не сдержав крик. «Господи, какое счастье! Какое счастье! Как же вы могли? Он ведь мог убить! Не надо было этого делать! Спасибо, какое счастье!» «Дорогой вы мой!» Она без сил опустилась рядом со мной и, как ребенок, утерла глаза и нос о мой рукав. «Ну, — практично сказал я, — и что нам с ним теперь делать?» «После обсуждения мы решили, что я с Сент-Кастлом останусь тут, а Джинни пойдет и найдет Найджела или своего отца». «Ни я, ни она не были столь самонадеяны, чтобы вести нашу находку домой без подкрепления. Когда она ушла, я составил опись повреждений. Что касается испорченной одежды, это отстирается, а кожа до свадьбы заживет. Ноги мои хотя и покрылись синяками, но действовали. Никаких переломов, ничего страшного». Я скомкал носовой платок и зажал его в правой ладони, которая слегка кровоточила, и подумал, что привычка бросаться на всяких сбежавших жеребцов и мальчишек с ножами когда-нибудь может выйти мне боком. Оливер, Джинни, Найджел и Лени всей толпой подъехали в ленд -ровере. Мотор скрежетал, и колеса буксовали в грязи. Сен-Кастел к их явному облегчению... Был после проверки объявлен здоровым, и Оливер сурово сказал мне, что никто никогда, повторяю, никогда не должен пытаться останавливать взбесившуюся лошадь таким манером. «Виноват», — сказал я, — «вы могли погибнуть». Так и Джинни сказала. «Неужели вам это не пришло в голову?» — почти со злостью крикнул он. Сказались последствия испуга. «Вы не подумали?» «Нет», — искренне сказал я. «Я просто сделал». «Никогда больше так не делайте», — сказал он. «И спасибо». Он остановился, проглотил невысказанное и попытался неловко пошутить. «Спасибо, что позаботились о моем капиталовложении». «Ленни с Найджелом принесли уздечку с уделами а также жуткого вида подгубную цепь. Все это хозяйство надели на жеребца, и пленный, хоть и неусмиренный, беглец был отведен домой. Мне казалось, я видел, как протестует его вышагивающий круп, выказывая отвращение к несправедливости жизни. Я улыбнулся своей мысли. Трогательное заблуждение, приписывающее животным эмоции, которые ощущаешь только ты сам. Оливер отвез Джинни и меня назад в ленд медленно следуя за конем и рассказывая, как Найджел и Ленни позволили ему освободиться. «Вот же чертовы олухи!» — прямолинейно заявил он. «Будто в первый раз видят лошадь. Знали же, что жеребец дурной. Ему силу девать некуда. Так нет же. Надо было держать коня одной рукой, а другой отворять ворота». Ленни, видно, зазевался. А Найджел махнул рукой или что-нибудь в этом духе, и конь взвился и рванулся прочь. Только подумать, Ленни, Найджел, и как это они умудрились сотворить такую глупость. Казалось, на этот вопрос нет ответа, так что мы просто оставили его ругаться, и он еще ворчал, как отдаленный гром, когда путешествие окончилось. Оказавшись дома, Он поспешил во двор жеребцов, и Джениколка заметила, что если Найджел такая же мямля с лошадьми, как с работниками, ничего удивительного, что любая лошадь с характером возьмет над ним верх. «Всякое случается», — мягко сказал я. Фу! От нее исходило презрение. Папа прав. Надо, чтобы не случалось. Абсолютное чудо, что Сен-Кастел вообще не получил ни царапины. Даже если б он не направился к трассе, он мог бы попытаться перепрыгнуть ограждение. Вырвавшиеся лошади часто так делают, и сломать ногу или еще что-нибудь. Она была так же разгневана, как и ее отец, и по той же причине, неудержимо хлынувшее облегчение после испуга. Я обнял ее за плечи и быстро прижал к себе, чем, кажется, привел ее в ужасное смущение. «Ой, вы, наверное, думаете, что я глупенькая, и так плачу, и вообще...» «Я думаю, что ты чудесная, милая девочка, которой испортили утро», — сказал я. «Но теперь все хорошо, ты же знаешь. Разумеется, я и сам верил своим словам, но я ошибался».